Глава десятая — Стряжинской сделайте сами, обычный перелом делал на минуту. Вправьте кость, наложить лубок и... — Я готов, но он же болван не дается. — Чё ты, дьявол, кочерга? Ты с ума сошел, что ли? — напустился и Иверзнев на каторжного старожила Петьку-кочергу, которого час назад опрокинула в виннице тяжелой тачкой с углем. Кочерга свалился от удара, и сразу же по руке его проехало с тяжелое колесо. Только хрустнули кости. Сейчас бледный и злой Петька сидел на лавке в лазарете, зажимал больную руку и с ненавистью полил глазами невозмутимого фельдшера. — Вот хатрежьте, Михаил Николаевич, не дамся поляку. У него глаз нехороший, вера неправильная. А посля вовсе грабка отвалится. петька «Что ты себе позволяешь? Сейчас начальство вызову!» «Изовите! Авось пожалеют болезного пороть!» «Вот что болезный! Хватит валять дурака! Совершенно распустились! милане Мелания, поди сюда!» Из лаборатории вышла, вытирая руки, разгневанная Мелания. Её пятимесячный живот грозно топорщился из-под холщового фартука. «Петька!» да в тебе права, слова нет», — напустилась она на непослушного пациента. «Ишь, барин какой важный нашелся, доктора отдела отрывать! Ну, лишак с тобой, садись, сама подержу, только чур не выдираться!» «Давайте, Михаил Николаевич!» «Петька, показывай руку, не бойся, будет больно, но недолго!» «Постарайся не особенно орать!» «А-а-а! Сзаду до посоха!» «Все, все!» «Всё, Милане, держи его! Всё-всё, Петька, всё! Теперь дыши!» «Больно, брат, знаю, но по-другому никак. Терпи, Бузатёр, сейчас пройдёт!» Бузатёр, зажмурившись, мелко кивал. По его чумазой, покрытой шрамами физиономии, текли слёзы. И, верзнев хмурис, быстро и ловко накладывал лубок. Милане, закусив губу, обнимала Петьку, и гладила по взлохмаченным грязным волосам. Кочерга понемногу затихал, переставал дрожать. «Э, — И сколько теперь без работы-то мне, Варин? — сиплый спросил он. — Недели три, не меньше, — сухо отозвал Северзнев, завязывая бинт. — Будешь каждый день приходить и показывать руку. Нужно, чтобы всё правильно срослось, потому что перелом двойной и со смещением. Ну что, получше? Выпей вот. И вот этого тоже. Сейчас начнёт отпускать. Благодарствую, Михаил Николаевич. Иди к Лешему со своей благодарностью. Между прочим, за все эти выкрутасы тебя и впрямь стоило бы выпороть. Ну и распорядитесь, невелики убытки, — ухмельнулся кочерга, вытирая нос грязным рукавом. Только опосля дозвольте за все страдания хоть одну ночку в больничке выспаться. «И в самом деле оставайся лучше в лазарете», — подумав, решил Иверзнев. «А то еще к ночи жар поднимется. Милане, проводи его в мужскую и проследи, чтобы руки с физиономией вымыл. То есть ты ему помой. но ну, завтра, Петька, как выспишься? Назад в острог, слышишь? Иначе обу получим неприятности. Не беспокойтесь, дорогу знаем». Кочерга встал и с широкой улыбкой зашагал в палату. Следом ворча поспешила Мелания. Доктор и фельдшер остались одни в смотровой. — Извините, и Эверзнев отошел к рукомойнику. — Никогда не знаешь, что за стих на этот народ найдет. Вероятно, просто от боли началась истерика. — Бросьте, Эверзнев, я же не барышня, чтобы обижаться. — Стрижинский сухо улыбнулся. «Однако надо признать, что они скорее подпустят к себе пани Меланью, чем меня». но это само собой разумеется», — усмехнулся и Иверзнев. «Лечить малашу пока еще опасается, а вот подержать, погладить, успокоить, вытереть сопли. Умеет великолепно. А этим разбойникам ничего другого и не надо. За нашим кочергой три убийства числится ограблений, побегов без счета. Вы б его спину видели» его никакими наказаниями не испугать. А малаша, сами видите, с ним как с младенцем обращается. — Да вы бы просто не выдержали конкуренции! — Я, признаться, и не стремлюсь, — пожал плечами Стрижинской. — Я уверен, мужики присмотрятся к вам, и все наладится, — вежливо сказал Иверзнев. Стрижинской без особого сожаления отмахнулся и продолжил отмывать в тазу хирургические инструменты. Его длинные красивые пальцы двигались сноровисто и умело. На Иверзнева он не смотрел. Вацлав Стрижинский вместе с двумя своими земляками появился на заводе осенью. Это был высокий человек лет двадцати восьми с холодными серыми глазами и красивым, но замкнутым лицом, на котором даже слабая улыбка, казалось бы, неуместной. Впрочем, Стрижинский и не улыбался никогда. За два месяца работы в лазарете он ни разу не вышел из себя и не повысил голоса. В отличие от Иверзнева, который, припираясь с каторжанами, мог ругаться и орать не тише своих отпетых пациентов. Работу свою Стрижинской делал умело, как и полагается выпускнику медицинского факультета, и месяц назад виртуозно вскрыл внутренний нарыв на ноге Фёдорову второму избавив того от неизбежной гангрены. Однако каторжане по неведомым причинам сторонились нового фельдшера и предпочитали иметь дело с Иверзневым. Стрижинского, впрочем, это ничуть не коробило. Он продолжал работать в лазарете от зари до зари, после работы возвращался к себе на квартиру, которую делил с двумя товарищами. Знакомиться с заводской интеллигенцией не желал и даже с доктором держал себя сдержанно. Иверзнев в память и об обычаи поляков держаться особняком в русском окружении не настаивал на более близком общении. Лишь однажды Михаил заметил в глазах поляка живое чувство. Это было около месяца назад, когда Иверзнев отдал Стрижинскому письмо на нескольких листах очень тонкой бумаги. Письмо было написано по-польски. Его передала Наташа Тимаева. День спустя поляк спросил, возможно ли переслать ответ. Через неделю толстое письмо от мадмуазель Тимаевой к ее институтской подруге отправилось в Варшаву. Работа в лазарете закончилась в одиннадцатом часу вечера. милани убрала в смотровой лаборатории, замочила грязное белье, собралась было скатать выстиранные и высушенные бинты, но Иверзнев прогнал ее домой. — Ступай, малаша, в твоём положении незачем сбиваться с ног. Меня и так уже Вася ругает. Вы тоже можете идти, Стрижинская, и ночь на дворе. Стрижинская кивнул, но уходить медлил. И, верзнев удивлённо, покосился на него. Молча начал раскладывать на столе свои записи, украдкой следя за тем, как поляк медленно ходит по комнате, поглядывая в окно, как останавливается у печи, как зачем-то берёт в руки скальпель. Открыв тетрадь с записями и пробегая взглядом строчки, Михаил впал голос и сказал. «Стрижинской, если вам надо б на чем-то меня спросить, то делайте же это, наконец. Мы одни». «Вы правы, Эверзнев», — помолчав, согласился тот. По-русски поляк говорил очень правильно, не ломая слов, но с заметным жестким акцентом, который сейчас усилился от волнения. «Я давно искал случая а поблагодарить вас». И за то, что я с товарищами здесь, они в подвальной кочегарке, и за письмо с родины. Даже боюсь расспрашивать, как вам это удалось, и сколько риска. — Это не моя заслуга, поверьте, — серьезно отозвался Михаил. — Рисковал для вас совсем другой человек. — Передайте ему в таком случае, что я навеки его должник. Стрижинский пристально взглянул на Иверзнева. «Мы ведь с вами когда-то познакомились в Москве. Помните кружок Аракена? Кто знал, что вновь встретимся уже в Сибири? Многие хорошие люди встречаются теперь здесь». от чего — без улыбки сказал Иверзнев. «Итак, с благодарностями и дипломатией покончено, теперь к делу?» Стрижинский коротко взглянул на него, поднялся с места, разминая в пальцах незажжённую папиросу и верзневв подвинул к нему огары к свечи но поляк не стал прикуривать остановившись у окна и глядя сквозь затянутое морозом стекло на темную улицу негромко спросил и верзняв вы находитесь здесь кажется уже пятый год совершенно верно вероятно хорошо успели изучить здешнее существование скажите возможен ли удачный побег отсюда михаил ответил не сразу Стрижинский нетерпеливо побарабанил пальцами по подоконнику. «Да, это возможно», — наконец медленно сказал Иверзнев. «Более того, бегут отсюда регулярно. И это вовсе не так сложно, как может представляться, с одной стороны. Однако именно вам идти в побег я не советую». «Вот как?» — без всякого выражения спросил Стрижинский. от чего же?» «Потому что это Сибирь пожал плечами и Иверзнев. Тайга, непролазный лес, болото, бурелом, дикие звери. Убежать с завода очень легко. Вы в этом сами убедитесь по весне, когда наших разбойников позовет, как они выражаются, генерал Кукушка. Да что с завода? С серебряных рудников превосходно бегают. Но потом будет много сложнее. Такие люди, как мы с вами, не умеют жить в диком лесу. Вы не сможете определить путь по солнцу и звездам, Не выберитесь, если что, из болота, да попросту от гнуса избавиться не сумеете. А эта подлая мошка людей до безумия доводит. Не обижайтесь, Стрижинской, всё то, что я говорю в полной мере, и ко мне самому применимо. Хотя я всё ж был на войне, и по звёздам идти могу. А в тайге иногда даже бывалые бродяги не выдерживают. Пробегают месяц-два и возвращаются на завод, назад во строг слёзно просится. Да к тому же Михаил умолк на полуслове заметив, что его речь произвела на Стрижинского тяжелейшие впечатление Лицо поляка потемнело, странно ожесточилось, сделавшись похожим на вырезанную из жести маску. Его сдрожавшая рука с такой силой сжал источенный карандаш Иверзнева, что тот, жалобно хрустнув, сломался. — О дьявол! Проша, Прошу прощения! — Прошу прощения! но я уверен что безнадежных положений не бывает потрясенный неприкрытым отчаянием всегда сдержанного поляка торопливо сказал Иверзнев. ведь очень удачно сложилось что у вас с сокотую перевели сюда видите даже кандалы сняли глядишь дальше Иверзнев внезапно перебил его стриженской его светлые холодные глаза уткнулись в лицо михаила я чувствую что могу совершить ошибку доверяясь вам Но более обратиться мне не к кому. Может быть, я пожалею о сказанном, но терять мне в любом случае нечего. У вас ведь есть знакомые в Польше. Вы знаете, что происходит там сейчас? К нам в рудники не доходило даже слухов Мы ждали, что восстание неминуемо, что со дня на день, и никто не мог сказать нам ни слова. Вокруг одни москали, и каторжники, и солдаты, и даже здесь никто ничего не знает». Наши родные в Варшаве под строгим надзором, им запрещена переписка с нами. На мне у кого узнать, ни у кого спросить. Иначе бы я ни за какие блага не обратился к вам. Мне известно только то же, что и всем. Сдержи чем хотелось бы ему самому отозвался и вязнев. В Польше весьма неспокойно. То и дело что-то незначищее вспыхвыт. Когда же грянет значищее, никому неизвестно но ожидать можно, как вы и сказали, со дня на день. Стрижинский закрыл глаза. Он выглядел спокойным, но Михаил видел. Поляк держится из последних сил. «Я должен быть там! Я обязан быть там! Любою ценой!» Сдавленно выговорил он. «Я и мои товарищи! И так столько лет истрачено впустую! Так глупо, так бездарно попасть в руки полиции!» Если бы нас не взяли тогда в Петербурге, восстание бы уже грянуло, и Польша, моя Польша, была бы вольна. Стрижинская, я уверен, что выход есть. Осторожно заговорил Иверзнев. Сядьте, прошу вас, успокойтесь. Если вы намерены вернуться к борьбе, вам понадобится и крепкое здоровье, и стальные нервы. Выход есть. Я смогу узнать для вас последние новости из Польши. Право не смею поверить хрипло вырвалось у поляка. «Как же? Посмелись спросить? Это тот же человек, что сумел переслать наши письма? Вернее, она». и Иверзнев снова умолк. Поляк смотрел на него пристально, жадно, почти с мольбой. «Стрижинская, я должен предупредить, что ради вас будут рисковать совсем юные женщины. И вы, несомненно, понимаете, кто они?» — отрывисто спросил Стрижинской. Это Наталья Владимировна Тимаева, дочь начальника завода. И её лучшая подруга пани Ванда Кабрынская, в девичестве Слевицкая. «Слевицкая?» — живо переспросил Стрижинской. «Ванда Слевицкая? Сестра подпоручика Петра Слевицкого, не так ли?» «Да, это она». Михаил помолчал, и сердце его сжалось. Ему смертельно не хотелось говорить то, что он должен был сказать. Петр Слевицкой вместе со своими друзьями Арнгольдтом и Ростовским был расстрелян этим летом в Варшаве, в Орвоново-Георгиевской крепости, за польскую пропаганду в войсках. Наступило тягостное молчание. Стрижинский сидел с окаменевшим лицом. «Пан начальник не запрещает своей дочери переписываться с сестрой польского повстанца?» «Наконец, медленно». Словно с трудом выговаривая каждое слово, спросил он. «Насколько я помню, панни Ванде сейчас всего семнадцать и...» «Панна Ванда уже полгода как пани Кабрынская. Она вышла замуж сразу же после института», — напомнил Иверзнев. «Эта фамилия не содержит в себе ничего неблагонадёжного и не настораживает господина Тимаева. Подруги весьма живо переписываются, и благодаря Наташе... — Наталья Владимировна, — хотел я сказать, — я немного осведомлён о событиях в Польше. — Нельзя ли мне познакомиться с панной Натальей? — перебил Стрижинской и тут же нахмурился. — Впрочем, это верно немыслимо. Вряд ли либерализм пана начальника простирается до таких границ. — Господин Тимаев вообще не либерален, поверьте, — вздохнул Иверзнев. Боюсь, что, напротив, ярый слуга царя и отечества в худшем понимании этого принципа. Но его служебные рвения направлены больше на каторжан, нежели на врагов империи. Боюсь, как бы до всамделешного бунта здешних жиганов не довел. Впрочем, вам это не интересно, простите. Но в отношении ссыльных дворян он весьма мягок и даже приглашает их на свои вечера. Но как же такое возможно? — недоверчиво спросил Стрижинской. — Я считаюсь врагом империи, заговорщиком. Еще три месяца назад я носил кандалы на Акатуи. — Полагаю, что здесь, в Сибири, возможно, многое из того, что не мыслится в России, — усмехнулся Михаил. — Судите сами. До Иркутска полтора стверст. Вокруг каторжные поселения, захолусть и никакого общества. Молодых людей мало, вернее, их вовсе нет. На вечерах обычно присутствует с десяток девиц из здешних порядочных семей. Ну и мы с Василием Петровичем. Так Лазарев еще и женат, следовательно, для дела непригоден. А я... Меня, признаться, прочно записали в женихи Натальи Владимировны, и посему сами понимаете. Так вы жених паны Натальи, поднял брови Стрижинской. Это очень удобно. Ничуть неудобно и нисколько не жених, сухо оборвал поляка Иверзнев. Мы с нею добрые товарищи и только, но здешние дамы, сплетни у них, к несчастью, единственное развлечение. Итак, вы готовы явиться на вечер к начальнику завода, если я выхлопучу вам и вашим товарищам приглашение? Со своей стороны я обещаю поговорить с мадмуазель Тимаевой, а позже, возможно, подумаем о вашем побеге в Польшу, в Стрижинской. Вы слышите меня? Поляк, который сидел, сгорбившись и уткнувшись лбом в кулаке, казалось, в самом деле не видел и не слышал ничего вокруг. Но при последних словах Михаила он резко поднял голову и повернулся. «Буагу дарю вас!» — сдавленно произнес Стрижинской, и Михаил с удивлением заметил, как влажно блеснули глаза поляка. «Буагу дарю!» — я не смяв надеяться на такой подарок судьбы. Мы с друзьями были на краю, на самой бездне. Я не хотел вам говорить, было стыдно жаловаться, но неделю назад мы вынимали сбышика из петли. К счастью, успели вовремя. Сбышик самый молодой из нас и тяжелее всего переносит ни каторгу, ни рудники, нет. А то, что мы оторваны от общего дела, от нашей Польши, от борьбы, думаю, вы меня поймёте как никто. «Я постараюсь сделать всё, что в моих силах», — заверил Иверзнев, стараясь не показать, как сильно он взволнован речью поляка. «И как только что-то удастся сделать, извещу вас. Поверьте, отчаиваться не должно никогда». Стрижинский рассеянно кивнул, погружённый в свои мысли. Поднявшись, он шагнул было к двери, но уже с порога обернулся. «Скажите, Иверзнев, чего вы сами до сих пор здесь? а отрывисто спросил поляк. «Вы ведь попали в Сибирь по обвинению в заговоре против императора и находитесь на заводе уже пятый год. Что вас держит? Отчего вы не попытались бежать, вернуться к борьбе?» «Право не знаю, поймете ли вы меня», помедлив сказал Михаил. На лице поляка появилось недоверчивое выражение. но «Ну не струсили же вы в самом деле?» «Нет, тут другой». «Видите ли...» Мы с товарищами вели борьбу за свободу наших мужиков, за волю и землю для них. Вам это ни к чему, в Польше крестьяне лично свободны, и вы преследуете иные цели. А мы, так или иначе, своего уже добились. Царь дал волю. Безусловно, это породило множество новых забот, но мне нет нужды сломя голову нестись через всю Сибирь, чтобы лично всем этим заняться». Я нахожу, что теперь, после освобождения народа, главная цель всех передовых и развитых людей — помочь этому народу, вылечить, выучить, внушить им, что они тоже люди, ничем не хуже, чем их бывшие господа. Многие мои товарищи сейчас заняты именно этим. Я здесь делаю все, что в моих силах». «Полагаете, в России сейчас не нужна борьба?» — серьезно спросил Стрижинский. «Полагаю, что нет», — твердо ответил Михаил. «Нужно заниматься людьми, готовить их к свободной жизни, делать из них разумных и образованных граждан. Это ведь тоже борьба с Трижинской. И, возможно, даже к лучшему, что я оказался тут». Поляк нахмурился, готовясь возразить. Но в это время скрипнула дверь. В щель просунулась сердитой, заспанной физиономией караульного солдата. «Михаил Николаевич!» Извольте к бабе ему острого прогуляться. А Никеева дурища такая посередь ночи родить вздумала. Всполошила там всех. Вот ведь дьявол, говорил же я ей. В сердцах вскочил Михаил. Ещё вчера надо было забрать её в лазарет. Доброй ночи, Стрижинская. Будете уходить, дуньте на свечу, а дверь не запирайте. Здесь украсть нечего и некому. Он ушёл, и поляк остался один. С минут он стоял у стола, глядя остановившимися глазами набьющиеся от сквозняка огонёк огарка. Затем глубоко вздохнул, погасил свечу и тихо вышел. В день Владимира Новгородского на завод сыпалось белые густая и мелкая крупа. Снегом, словно пушистым оренбургским платком, были заботливо укутаны все безобразия и уродства каторжного быта. Неопрятные бараки, покосившиеся крыши, Ямы и мусорные кучи, Горы битого кирпича возле винниц. Казалось, все вокруг посветлело, Принарядилось и вдохнуло свежего ядреного воздуха. Весело белела главная заводская улица, Все исчерканные стежками следов Человеческих, собачьих, птичьих И крохотных мышинах. Поперек этих цепочек уверенно пролегли первые санные борозды. Господин обер оберполицмейстер с семейством вернулись из Иркутска. Ездили с серьезнейшей целью — приобретение нарядов для дочерей. Вечером начальник завода давал бал в честь собственных именин, и первые гости съехались уже к обеду пестрый кружок девиц сидел в гостиной, болтая и обмахываясь веерами, сделанными у единственной на весь завод мастерицы, горничной мадам Лазаревой. Когда-то пранька служила в варшавском борделе, и держать в руках веер ей приходилось. Кривобокие конструкции, которые бывшие жрицы любви мастерила из петушиных перьев, папиросной бумаги, пробки и бичевы, выглядели, что и говорить, Но все же это было лучше, чем вовсе ничего, и десяток девиц с энтузиазмом, теряя перья, обмахывали с пранкиными веерами. «Нет, мэдам, все же веер должен быть настоящий», — сокрушенно заметила Надин Стивецкая, когда изогнутое сине-зеленое перо, не выдержав сопротивления воздуха, выскочило из пробковой основы. «Это несносно в конце концов. Чувствуешь себя совершенной провинциальной дурочкой». А нам в институте постоянно внушалось, что вещь должна быть или дорогая и хорошая, или ее вовсе не надобно. но «Ну, не всегда же можно этому правилу последовать», — весело заметила одна из пухленьких поповин. «Вот шляпка, например. Мы с сестрами сами шьем и обтягиваем. А куда ж деваться? Не выйдешь ведь летом с непокрытой головой. Выглядишь, разумеется, как сыроежка. В Иркутске, вероятно, на смех бы подняли. А здесь-то сойдет. Вся еди женихов не сыскать». Одна только нашей Наталипу счастливилась. но «Ну что же вы хотите, дочь начальника завода?» — язвительно заметил надин «Для нее все припасено. И наряды, и приданные, и жених». «Не надо быть такой злой, душа моя!» — не натуральным голосом возразила Поповна. «Осенью Наталия была на пороге смерти. Доктор Иверзнев спас ее, рискуя жизнью. Разумеется, что они... В жизни бы не подумала, что Иверзнев в нее влюблен» поморщилась Надин. Они даже не танцуют никогда. И чем, Натали, может быть, интересно мужчине, хотела бы я знать? Скучные разговоры о книгах, о статьях в журналах, о каких-то мужских сложных вещах. Она просто синий чулок. Я была в ее комнате, так там не поверите. Книги стопками стоят от пола до потолка. И к чему столько? Пыль на себя собирают и все. И что самое ужасное, Лиденька, Натали все их. «Прочла!» «Это в самом деле так», — солидно кивнула Лиденька. «Я сама видела ее с открытой книжищей в путь весом. Толще, чем батюшкины евангелие Она и мне пыталась всучить роман какой-то. Я еле-еле отбоярилась. Роман! Да меня и маменька заругает, коли я такую ересь открою. Право не знаю, отчего господин Тимаев не пресекает это. Ведь надо и о будущем дочери подумать» о ее замужестве». «Зачем же ему об этом думать, маша коли все давно решено?» — хихикнула еще одна из барышень. «Но ведь они не объявляли о помолвке». Медовым голосом вставила Надин. «Стал быть, предложение еще не сделано. Я догадываюсь, отчего господин Эверзнев медлит. Надо отдать ему должное. Он умный человек». Глупо связывать свою судьбу с женщиной, которой ничего не интересно, кроме пыльных книг и бредовых идей. «Мне кажется, вы слишком несправедливы», — краснея тихим голосом вмешалась младшая дочка казначей крошечная беленькая Аннушка. «Наталья Тимаева очень мила. В конце концов, это же ей мы обязаны сегодняшним праздником и новыми кавалерами. Разве не она говорила отца, чтобы эти несчастные поляки были приглашены нынче?» Папенька говорил, что они враги нашего отечества, изменники, но я отказываюсь в это верить. Ведь их отечество не Россия, а Польша. Так как же можно требовать? Аннушка, папа запрещает говорить о политике, строго заметила ей старшая сестра. Что о нас подумают? Нельзя же в самом деле, как Натали. Впрочем, в одном ты права, нынче у нас на три кавалера больше. Надеюсь, они будут танцевать, а не как этот невоспитанный Лазарев. Придет, сядет с мужчинами не встанет до конца вечера. Зачем приходить на балы, ежели не танцуешь?» «А мне кажется, он тоже несчастный», — робко сказала Аннушка. «Иметь такую красивую супругу и не любить ее. Ведь мадам Лазарева лучше нас всех, надо бы на это признать. Как она должна быть ужасно чувствует себя. Быть такой утонченной, такой блистательной. Проделать длинную дорогу из России к мужу и увидеть, что он о тебе и думать забыл. И живет с мерзкой каторжной тварью. Фу!» это Мелания очень хороша», — опрометчиво заметила Лиденька, и на нее накинулись разом все. «Да что же вы говорите, хороша, она каторжанка, глупа, тупа, зла. За убийство на завод попала, неужели вам неизвестно? Это мужчины могут из-за смазливой рожицы полностью ум утратить, но нам-то этого не позволено. Право только Натали может целыми днями находиться в обществе этой ведьмы и не бояться. Впрочем, если отец поощряет...» А вот наш папенька говорит, что господин Тимаев после локти себе будет кусать из-за того, что до разбаловал дочь. До разбалованная дочь господина Тимаева тем временем стояла у окна вместе с доктором Иверзневым и напряженно вглядывалась в снежную завесу. «Скоро танцы, а их все нет, Михаил Николаевич. Вы верно передали мое приглашение?» «И ваши, и вашего папеньки», — уверил Иверзнев. Я убежден, что Стрижинская с друзьями непременно придут. Им это необходимо гораздо более, нежели нашим барышням. Я уже пообещал им... Да-да, я сделала все, что было нужно. Мне от Ванды пришло собрание сочинения Ложечникова. Роскошное издание в кожаных переплетах. Четыре тома. И под каждым переплетом аккуратненько вставлены письма на папиросной бумаге от родных и товарищей этих несчастных. Я целую ночь их извлекала, страшно боялась порвать. Но, слава богу, обошлось. Нынче при всех верну вам журналы, которые вы мне давали осенью. Там, среди страниц, вложены эти письма. Чему же вы улыбаетесь, Михаил Николаевич?» «Право, сам не знаю», — смутился Михаил, только сейчас заметив, что в самом деле улыбается, как дурак, глядя в серьёзные голубые глаза девушки. «Хотя вы правы», — Наташа озабоченно вздохнула, осмотрелась. Пусть уж лучше наши барышни думают, что я с вами кокетничаю. И папеньки так спокойнее». Против воли Михаил улыбнулся еще шире, и Наташа взглянула на него даже с некоторым изумлением. «Да что с вами нынче, Михаил Николаевич? Может быть, я...» Договорить Наташа не успела, потому что в больную залу вошли поляки. Сразу же воцарилась глубокая тишина. Прекратился даже ожесточенный мужской спор о земской реформе. Все взгляды обернулись к Стрижинскому и его товарищам, стоящим в дверях. Послышалась тихое женская «Ах!» Короткий стремительный обмен взглядами в девичьем кружке. Наташа Тимаева поднесла пальцы к губам и бросила на с выразительный полный глубокого волнения взгляд, от которого у Михаила мурашки пробежали по спине. Ему показалось, что Наташа разом повзрослела на несколько лет. Страшно вдруг захотелось взять в руку эти тоненькие пальцы, сжать их в ладонях. Но Наташа, уже отвернувшись от него, торопливо искала глазами отца. Прочие продолжали беззастенчиво разглядывать новых гостей. Одеты поляки были чудовищно. Даже на взгляд добродушного и невзыскательного заводского бамонда Самый старший из них, кряжистый и сумрачный Владислав Хлудич, был в старом потертом до блеска сюртуке, которому неумелая чистка пошла, казалось, только во вред. Збигнев Ячинской, худенький, быстроглазый юноша явился в простонародном суконном армяке, весьма смело перешитым заводским портным Гришкой на благородный манер. Гришка, не мучаясь с сомнениями, разрезал за армяка и сметал из него фалды. Отхватил воротник, а пояс распустил и собрал сзади сборками, украсив свой шедевр, не весь где добытым золотым шнуром, которым обычно подвязывают гордины. Получилось нечто среднее между гусарским ментиком и ватным шлафроком. Стрижинский же пришел в обычной пехотной шинели с медными пуговицами. У всех троих красовались на ногах разбитые, но тщательно вычищенные сапоги. Под верхней одеждой были надеты рубахи грубого полотна с простонародным глухим воротом, и ни у одного не было перчаток. Гости начальника завода смотрели на этот каторжный стиль с недоумением и испугом, не зная, как себя вести. Поляки же, случайно или намеренно, не замечая того эффекта, который вызвало их появление, стояли в дверях спокойно и непринужденно, отвечая растерянным гостям прямыми, слегка надменными взглядами. Наташа быстрыми шагами подошла к отцу, решительно продела свою руку под его локоть И господин Тимаев опомнился и вместе с дочерью поспешил навстречу полякам. «Добрый вечер, господа, рад вас видеть. Прошу, прошу, позвольте представить вам мою дочь Наталью Владимировну. Очень приятно. Господин хлодич господин Ячинской. С господином Иверзневым вы знакомы. Господин Лазарев Василий Петрович, главный инженер завода, рекомендую». «Его прелестная супруга Лидия Арестовна, украшение, так сказать, нашего скромного общества». «Лидия Арестовна, что с вами, вам дурно? В самом деле душно, как здесь господа, надо бы форточки открыть». «Нет-нет, правой нет. Я замечательно себя чувствую», — заверила бледная, как полотно, Лидия Лазарева. «Я очень рада знакомствоваться с господином Стрижинским. Я столько слышала о нём». Светлые холодные глаза поляка взглянули на нее в упор. Затем Стрижинский коротко поклонился, отвернулся к инженеру и сказал несколько вежливых фраз о заводских винницах. Подошли другие мужчины, начались представления, знакомства, дамское щебетание. Тимаев поторопился пригласить всех к столу, подали ужин. Поляки вели себя безупречно, немало казалось не смущаясь своим странным облачением. Легко поддерживали общий разговор и ухаживали за домами с таким небрежным варшавским шиком, что вызвали общий восторг. Барышни от души простили им и потрепанную одежду, и битые сапоги, и отсутствие перчаток, а еще через полчаса запищались крепицы заводского оркестрика и начались танцы. Первым из уважений к вновь прибывшим гостям был объявлен полонез. И в главной паре шли Вацлав Стрижинской и юная хозяйка дома. Вторыми были начальник завода и Лидия Лазарева. Хлудич и Ячинской пригласили супруг полицмейстеры и казначеи Следом вступили в танец прочие. Стрижинская танцевал прекрасно, чувствуя себя в полонезе, как рыба в воде. Его позы были полны ленивой и великолепной грации бережной снисходительности к своей неопытной даме и галантного внимания к каждому ее жесту иверзнев зная что наташа не любит танцевать был изумлен наблюдая за тем как уверенно она кружится со стрижинским сам михаил приглашать никого не стал хотя на стульях у стены похожие на обиженных чайных баб остались сидеть целых три поповны стоя у окна за которым все гуще валил снег Он следил взглядом за первой парой и силился понять, откуда взялось в сердце это странное, неприязненное, почти злое чувство. Ох уж поляки эти, умеют блеснуть перед дамами, этого не отнять, и даже это отрепье их не портит, напротив. Если у Лермонтова дурак Грушницкой фасонил своей солдатской шинелью, то Стрижинского она вызывает лишь уважение. Хотя бы тем, что ему в самом деле нечего, кроме нее, надеть. А он все равно выглядит, как наследник престола в изгнании. Вон полицмейстерша наша с Хлудичем любезничает вовсю. А он ведь состоит у ее мужа под строжайшим надзором. Эти поляки ненавидят Россию и москалей. Первый тост за столом у них на погибель Москвы. А русские им сочувствуют всей душой принимают у себя как сиятельных персон и не знают как угодить и какими словами извиниться за свое ужасное правительство не дающее свободы гордой польши чудно все это и только в россии возможно безусловно этой троицы надо бежать особенно после последних известий из варшавы там все кипит все вот вот готово подняться хлынуть через край стрижинской с ума сойдет если освобождение польши случится без него «Фанатик, да?» Другого слова для него просто нет. Но как, чёрт возьми, возможность бежать отсюда среди зимы? Даже если сумеют каким-то образом прорваться за ворота. Их же медведи съедят в трёх верстах от завода. Ни денег, ни паспортов, ни помощи. Но Наташа-то, Наташа какова? Да чего ж смелая девушка? Как ловко организовала для них вести из сердца мятежа из Варшавы. «Папеньку вовсю зан сводит а ей из семнадцати ещё нет. И танцует, оказывается, божественно. Кто бы и подумать мог, вот что, оказывается, происходит с неловкими барышнями, когда партнёр по полонезу — знаменитый варшавский мятежник. «Ревнуешь, Мишка, никак», — послышался рядом хриплый голос. Михаил обернулся. Рядом стоял Лазарев. Глаза его сильно блестели. «Кого? К кому?» Холодно, скрывая смущение, отозвал Сиверзнев. Ты, Вася, я вижу, нарезался свиноподобный и несёшь чушь. Для чего ты вовсе сюда явился? Всё равно не танцуешь. И вечно жалуешься, что тоска зелёная на этих вечерах. «Самое, что ни на есть, зеленущие», — согласился Лазарев, не сводя глаз с кружащихся пар. «Смотри, Мишка, заморочит поля голову Натальи Владимировне, ему мерзавцу не впервой. Вы с ним знакомы?» Удивлённо спросил Иверзнев, оборачиваясь к другу. «В самом деле, я и забыл. Ты ведь тоже из Петербурга!» «Не имел чести», — отмахнулся Лазарев. «А Наталью владимирну тем не менее, береги. Она существо эфирное, неопытное. Как там про мотылька в сеть угодившего? По-французски, чёрт, забыл. Или всё-таки по-польски?» «Вася, возьми себя в руки». Сердето перебил Иверзнев. Тебя могут услышать. Я Наташе почти в отцы гожусь, а ты... Когда и кого это останавливало, Мишка? Громко рассмеялся Лазарев, и стоящие рядом удивлённо обернулись к нему. Всё, всё. Я пьян, болван и затыкаюсь. Да, кстати, и полонеза уже конец. Живо приглашай Наталью Владимировну на вальс, о, А то к концу вечера перестанешь женихом считаться. Васька, ты, бог, осёл устало сказал Иверзнев, иди спать, пока скандала не случилось. Что за муха тебя нынче укусила? Ступай, ступай, тебя малаша ждёт. Ей совсем незачем сейчас лишний раз нервничать. При упоминании Мелании Лазарев смущённо засопел и забормотал, что и в самом деле право же пора. Но в это время рядом коротко прошуршал шёлк. «Базиль!» — послышался сорванный от волнения голос и бледный Лидия Арестовна, не замечая Иверзнева схватила за рукав мужа базиль я дур на себя чувствую прошу вас проводите меня домой лазарев вздохнул и обреченно сказал черт с вами идемте танцы были еще в разгаре когда наташа тимаева потихоньку выскользнула из зала. быстро пройдя через сени она открыла дверь впустую залитую лунным светом комнату и почти бегом приблизилась к окну прижала лбом к ледяному стеклу Некоторое время стояло неподвижно с закрытыми глазами. Все беспокойства и опасности были уже позади. Письма спрятаны и переданы в надёжные руки. и верзневы никто не посмеет обыскивать. Нынче же поляки будут читать письма от родных, а Ванде она напишет ничего не значащую фразу о том, что всё удалось как нельзя лучше. Но весь сегодняшний вечер Наташа волновалась так, что сейчас ей не удавалось успокоиться, как она ни старалась. Луна, повисшая в окне, окатывала сугробы тусклым серебром и в унизавших за застреху сосульках. Заглядевшись на эти лунные самоцветы, Наташа не услышала быстрых шагов за дверью и вздрогнула от короткого скрипа двери. «Извините меня, я уже иду», — начала она, поворачиваясь, и осеклась. В двух шагах от нее стоял Вацлав Стрижинской. «Прошу, прошу, панна Наталья». Неловко с запинкой вымолвил он. «Я...» «Зачем вы здесь?» Растерянно спросила Наташа. «Это неосторожно, вас могут заметить». «Я знаю». Стрижинский закрыл за собой дверь и, приблизившись к Наташе, вдруг легко опустился на одно колено. «Я хотел бы лишь поблагодарить вас и сказать, что отныне и навечно я ваш друг и раб». «Так не бывает, пан Стрижинский», — тихо поправила его Наташа. «Вдруг не может быть рабом?» «Вы правы!» Стрижинский, смущенно усмехнувшись, опустил голову. «Но помните, я теперь всегда буду к вашим услугам. Всегда, панна Наталья. Ничего на свете не заставит меня забыть о сегодняшнем дне. Отныне, что бы ни случилось в моей или в вашей жизни, только позовите. Я приду с другого конца света, чтобы помочь вам. Для меня это будет великой честью». Стрижинский взял холодную, дрожащую руку девушки, бережно поцеловал ее, затем легко, словно завершая фигуру мазурки, поднялся, коротко поклонился и, не оборачиваясь, вышел. На улице была кромешная тьма, снег пестрил полосами черноту. Из тайги отчетливо слышали волчьи завывания, сильно, как они в этом году подумал Лазарев на ощупь, спускаясь с крыльца и подавая руку жене. «Я надеюсь, вы доведёте меня до дома, Базиль? Или бросите посреди сугроба в темноте?» «Доведу, деваться некуда», — сквозь зубы ответил Лазарев. «Хотя в сугробе вам самое место. Извольте дать руку». «Как вы несносны и грубы», — выразительно вздохнула Лидия. «Только кухарки способны вас выносить». Боже, о чём я думала, когда надевала такое хорошее платье в такую погоду? Его же надо возить в экипаже а не таскать по снегу. Теперь весь подол придётся отпаривать Какой ужас, неужто конец туалет Базиль, что вы делаете? Перестаньте, прекратите!» Но Лазарев, не слушая испуганных возгласов жены, довольно грубо схватил её подмышки, вскинул себе на плечо и широкими злыми шагами двинулся по тёмной улице. Остановился он лишь один раз, чтобы прорычать. «Если вы сейчас же не замолчите, я брошу вас в снег и уйду! Вы мне остычертили сверх всякой меры!» «Варвар!» — слабо послышалось в ответ. Но на большее Лидия Арестовна не решилась и благоразумно молчала до тех пор, пока муж не поставил ее с размаху на верхнюю ступень крыльца ее дома. «Надеюсь, на этом все. Доброй ночи, сударыня!» «Подождите, Базель!» «Задыхаясь», — сказала Лидия, — «прошу вас зайти мне. Я хотела поговорить с вами». «Говорить нам совершенно не о чем, прощайте». «Базиль, это очень важно. Поймите, я, кажется, попал в ужасное положение и... «Денег нет». «Зайдите в дом, черт вас возьми!» В зазвеневшем голосе женщины явственно послышался польский акцент. «Лишь несколько слов, поверьте! Можете бежать к своей немытой каторжанке!» Что вам стоит потратить пять минут? Перестаньте визжать, как кошка в трубе, брезгливо сказал Лазарев. напугаете прислугу. Извольте я к вашим услугам, только замолчите. В комнате Лазарева небрежным жестом показала мужу на стул и порывисто прошла с потемной комнаты от стены к стене. Долго зажигала свечу, вполголоса бронилась по-польски. В конце концов уронила агарок и, упав в кресло, предоставила Лазареву затаптывать искры, рассыпавшиеся по половику. Покончив с этим, Василий Петрович подождал, пока свеча в медном шандале не разгорится ровно и ярко, и, глядя на отражение огоньков в чёрном окне, спросил. «Итак, сударыня, что вам от меня угодно?» «Мазель, мне страшно. Если вы ещё раз назовёте меня этой кличкой комнатной баллонки, я уйду». «Ах, Какое это может иметь значение? Ну, хорошо, Василий Петрович. Мне в самом деле страшно. Я не знаю, что мне делать. Этот человек здесь, боже мой, боже мой, Сибирь, так огромно. И надо же было, чтобы именно сюда. В комнате повисла тишина. Лидия сидела в кресле, уронив в ладони лицо. Лазарев по-прежнему стоял у стола, глядя в окно. Треснула свеча. капли воска побежала по меди подсвечника. Василий Петрович пальцами поправил фитиль медленно выговорил так чего же вы хотите от меня уезжайте думается это будет единственным выходом вы избежали из петербурга опасаясь вместе поляков весьма благоразумно но сейчас человек которого вы предали здесь вам ничего не мешает вернуться в россию и ах вы не понимаете не понимаете я не могу вернуться их Ещё слишком много осталось там и они не остановятся ни перед чем И Стрижинская здесь тоже не остановится. Я уверена, я убеждена, что он нарочно устроил это, нарочно сумел сделать так, чтобы его перевели из Нерчинска сюда. Он знал, что я здесь, и все эти годы мечтал отомстить. Матерь Божья, какая же вы дура!» Лазарев тоскливо наблюдал за тем, как жена, заломив руки, мечется по комнате. «Да не носитесь вы, как курица без головы, в глазах рябит. Вы вовсе о чем-нибудь, кроме собственной бесценной персоны, способны думать?» «Стрижинскому нет до вас никакого дела. Он знать не знал, что вы окажетесь здесь. И удивлен сегодня был не менее вас. Я стоял рядом и видел это. Ничто, кроме его угнетенной Польши, его не волнует. Мстить он вам вряд ли будет. Это может помешать его планам». «Какие у него могут быть планы, Базиль?» — взвелась Лидия. «Он на каторге под надзором. С них лишь недавно сняли цепи он ни на что не способен». «Ну, вы просто сами себе противоречите». Так убьет он вас или не убьет? Я, видите ли, лицо весьма заинтересованное. Вы просто мерзавец!» Истерически выкрикнула Лидия. «Я совсем одна, беззащитна, у меня никого нет, а вы?» «От меня вам тоже не будет никакого проку. Все, что я могу, это помочь вам уехать». «И вы, конечно, будете счастливы, если я исчезну отсюда». «Вы даже не представляете, насколько...» С глубокой искренностью заверил Лазарев. «Но, как я понял, вы мне такой радости не доставите». Бросьте, Лидия Арестовна, здесь вам гораздо безопаснее, чем в России. Польские патриоты, которых вы предали, сюда могут добраться исключительно в цепях, как эти трое несчастных. Живите, как жили. Стрижинский не идиот. Он знает, что, придушив вас, немедленно вернется в Нерчинские рудники. прав же, вы такой жертвы не стоите. Да перестаньте рыдать, противно смотреть. Как это ужасно, всхлипывала Лидия. Как это ужасно. «Быть брошенной, одинок несчастной, я никогда не была вам нужна, низкий вы человек!» «А, найдите себе кого-нибудь еще, зачем же дело стало?» — зевнул Лазарев. «Тимаев наш ведь. Времени не теряет, или он вам надоел уже?» «Да бросьте строить эти гримасы, невинность вам не к лицу!» «Последний кандальник из кочегарки знает, что начальник завода бегает к вам по ночам. Подумать страшно, в его-то возрасте!» «Я уверен, что вы выкрутитесь как-нибудь, голубушка. А я уж, простите, пьян и пьян, хочу спать. И вам тоже рекомендую». «Базиль, останьтесь!» отчаянно выкрикнула Лидия. «Повторяю вам, мне страшно, страшно!» Ответом ей послужил короткий удар двери. Отчаянно выругавшись, Лазарева схватила со стола подсвечник с горящей свечой и запустила им в дверь. Свеча выпала, погасла. Комната утонула в темноте. В сенях послышался шорох, сонный голос горничной. — Леди Арестовна, а у вас упал-то? — поди вон, проклятая дура, сдохни! — закричала Лазарева, упала головой на вытертый подлокотник кресла и разрыдалась.